Читателю здесь тоже предстоит стать свидетелем раскрытия тайны, только не криминальной, а, скажем, связанной с загадкой природы, космоса, живой материи, поведению гуманоидов и андроинов с планеты X. Не будет загадки, не будет и повести. В противном случае даже совершенная по стилю проза преждевременно мертва. Как бывает мертвые уже решенные шахматные задачи. Таков первый стереотип, точнее набор алгоритмов, Делающий детектив излюбленным чтивом Подавляющего большинства людей Речь пока, разумеется, идет лишь о костяке, о схеме А не о всем комплексе Включающем в себя черты столь сложного явления, как искусство А хороший детектив — это подлинное искусство И как у всякого вида искусства У него есть своя особая специфика Беда в том, что хорошие, несработанные по шаблону Детективы — настоящая редкость Они настолько скрыты пустой породой что многие даже не подозревают об их существовании, довольствуясь продукцией второго сорта. Но подобная продукция, внешне соблюдающая все законы и условности жанра, развлекающая, доставляющая удовольствие и так далее, представляет собой литературный брак. И это уже не парадокс, а подлинная трагедия детектива. В самом названии жанра, от английского «то детект» «раскрывать, обнаруживать», Изначально скрыто предназначение детектива, притягательная сила его, а в случае неудачи само банкротство. Второй набор алгоритмов, из которых сплетается манящее покрывало криминальные зиды, можно условно определить общим названием готическая экзотика. Это младенческая купель фантастики, исследовательное ее поражение детектива, память о которой лишь в последние годы стала понемногу вытравляться. И наконец последнее правило. Точнее, аксиома, о которой предпочитают умалчивать. В отличие от научной фантастики, детектив, произведение, пишется только ради детектива-сыщика. Иначе говоря, преступник подстраивает свою кровавую деятельность под полицейского, подобно тому, как опытный драматург подгоняет роли под конкретных актеров. Более того, присущий детективу схематизм тоже во многом обусловлен чертами сыщика, унаследованными исторически. В нашем случае сыщиком обычно выступает не полицейский, а профессиональный ученый. Ночь, которая умирает, Азимова. Агент службы контроля времени, веселый Роджер, Рьюза, или какой-либо другой космической службы, смертный астероиде Уэслика, гнусный Макинч, Венса, мародера Андерсона, вид Homo sapiens Фиолковского, случайный свидетель, версия крона и так далее. Иными словами, привычный герой научной фантастики. И это, пожалуй, главная особенность исследуемого жанра. Конвейерному производству, как известно, предшествовала ручная сборка с прецизионной отделкой каждого винтика. Секреты мастерства познают соснов. Несмотря на то, что центральный конфликт любого детектива, единоборство преступника с сыщиком, едва не столь же древен, как и само человечество, жанр сравнительно молод. Начальная веха его хронологии точно известны и относится к 1841 году, когда филадельфийский литературный журнал напечатал фантастическую новеллу Эдгара По «Убийство на улице Морг». В его же «Золотом жуке» есть зародыши всех особенностей, из которых сформировались современная классическая научная фантастика с приключением идей и заодно детектив-загадка. Нужен был лишь сыщик-мыслитель, чтобы все стало на свои места, и По создал его, создал впервые из первозданной глины, из небытия. Пройдут десятилетия, и порожденный безумным Эдгаром сыщик-любитель Дюпен вызовет к жизни Шерлока Холмса. Куприн писал, что Конан Дойл, заполнивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом как в футляр в небольшое произведение «Убийство на улице Морг». Собственно, с Эдгара Пой начинается настоящая история научной фантастики. Недаром и Пьер Буль, сколько весит Сонет, спешит отдать должное гению-основателю, ставя его в один ряд с шампальоном. Криптограмма золотого жука, белингового шампальона, кость кювье. И в самом деле сходная, невыполнимая на первый взгляд задача последовательно восстановить целое, отталкиваясь от пылинки. Эдгар поглядел далеко вперед, он ясно чувствовал наступающую эру научно-технического прогресса, тысяча вторая сказка Шахерезады, ощущал растущее стремление человечества проникнуть в самые сокровенные тайны природы, рукопись, найденная в бутылке, и, веруя в безграничные возможности разума, золотой жук, прозревал бездны, перед которыми бессилен даже разум. Незвержение в Мальстрем. Мы, конечно, с полным правом сопоставляем современную фантастику с научной революцией нашего века, Но родилась эта фантастика не на пустом месте. Даже продолжая начатую с Гомера историю лунных путешествий, мы неизбежно приходим к Эдгарупо. Его герой, необыкновенное приключение некоего Ганса Фалле, достигает луны на воздушном шаре, наполненном газом, в 37 раз более легким, чем водород. Это уже классическая научная фантастика, когда писатель для оправдания сюжетных ходов привносит в мир новые компоненты. В этом смысле газ Эдгара По ничем не отличается, скажем, от Кейварита Уэлса, первые люди на Луне. Утрачено было иное честность, благородство, поединка, в котором сыщик работал в паре с читателем. Эдгар По скрупулезно описывает граничные условия. Он не позволяет себе умолчать о мелочах, без которых нельзя решить, кто убийца. Нам же позволено знать об обстоятельствах дела ровно столько, сколько сыщику. И если Дюпен все же опережает нас, то это честная победа. Для ее достижения не требуется поразительных достоинств Шерлока Холмса, который различал сколько-то там сортов пеплотрубочного табака, любил химию, играл на скрипке. Точная математическая логика и учет всех деталей позволяют Дюпену в полном смысле слова вычислить убийцу. Что перед этим блистательным торжеством чистого разума мнимозначительная деятельность Холмса? Обманные вольты и напыщенная сверхпроницательность? Собственно, и благопристойно-посредственный Ватсон понадобился Канан лишь для того, чтобы держать в состоянии посредственности читателя. На таком беспросветном фоне особенно ярко вспыхивают гениальные догадки хозяина дома 221-Б по Бейкер-стрит. Его лупа и трубка — это реквизит фокусника, которому нужно провести отвлекающий маневр. В виде некоего атовизма трубка достается потом по наследству комиссару Мигре точно так же, как трансформируется в сутану Паттера Брауна макинтош аскета Престидежитатора. Зато лупа... О, ей уготована потрясающая судьба. Она доживет не только до дактилоскопии, но и до ЭВМ третьего поколения, до спектральных анализов и хроматографа, баллистики и трассологии, трупоискателей и микроскопов криминалистического сравнения. Последние годы старушка, слава богу, на заслуженном отдыхе, Хотя и возникает то здесь, то там, чтобы отработать положенный пенсионерам короткий срок. Научно-техническая революция, обеспечив невиданный взлет любимой черри НФ, поставила перед детективом трудноразрешимые проблемы. Невозможно стало и далее закрывать глаза на те же технические средства. Нельзя было и далее игнорировать непреложный факт исчезновения сыщика-любителя из юридической практики. Это противоречило хотя бы отчетам криминальных репортеров, публикуемых на самых видных местах. Жизнь требовала внести поправки в образ. Сыщик, следователь и криминалист не составляли более единого лица. На первых порах детектив предпочел закрыть на это глаза, по примеру Холмса. Говорят, и теперь приходят письма на Бейкер-стрит с просьбой о помощи.